Глава 21 Подарок для Дуэньи. Вечерело. Дмитрий сидел на берегу той же самой речушки, где сутками раньше уединился с Авророй, но на три десятка верст ниже по течению. Речка чуточку раздалась шире и, как показывают карты, должна вскоре пересечь маршрут, уходя в сторону Нессы. Отряду придется переправляться вброд. И брод тоже проклят. «Здесь вообще туго, с нормальными местами. Куда ни плюнь, везде проклятые!» Яркий поплавок легонько покачивался на ровной речной глади, лишь изредка подергиваясь от поклевок разных мальков, хотя рыба в речке была, и не только рыба. Дмитрий поглядел в сторону, где по берегу важно выхаживал громадный аист-марабу. Переросшая земных родичей двухметровая птица-акселерат с длинным массивным клювом и голой шеей выглядела внушительно». И капитан на всякий случай глянул на револьверный карабин, лежащий рядом с ним на расстеленном на траве обычном вафельном полотенце. Айс же всматривался в прибрежную траву, где водилась водная добыча. И птицы, в отличие от человека, с рыбалкой везло. Он за последние полчаса поймал двух приличных карасей и еще несколько штук разной неопознанной ерунды. Небо потихоньку затягивалось облаками. «Да и в целом было не тем светло-голубым, что обычно, а сероватым и тяжелым, напитанным влагой». «По такому небу сразу понимаешь, что будет дождь». «Природа тоже готовилась к дождю, потому как ласточки летали почти на самой кромкой воды и верхушками плакучих ив». Дмитрий усмехнулся. «Реверс чудным образом переплетал совершенно разные экосистемы в единое полотно жизни». И деревья до да травы средней полосы соседствовали с чуточку утепленными версиями африканских животных. А в водоемах творилась полная анархия. Обычные караси и окуни жили бок о бок с мелкими крокодильчиками и странными земноводными, занявшими место наших самов. От того под корягами жили громадные, похожие на тех же самов, слабые усатые саламандры. Охотящиеся на мелких крокодилчиков обычных лягушек с их головастиками, речных кальмаров и зеленых речных коньков, полностью подобных тем же морским. А еще в воде виднелись озерные крабы и осьминоги. В общем, переселение морских видов в реки здесь вполне обычное явление. И наоборот, часто можно увидеть морских лягушек, не потерявших со времен головастикового детства свои жабры. Морские жабы достаточно крупные, и, притаившись на дне, хватали проплывающую мимо мелкую живность. Неспешная мысль оборвал поплавок, который дернулся и резко ушел под воду. Дмитрий быстро подсек, но сорвалось, и, похоже, вместе с крючком, ибо удочка сильно изогнулась и тут же выпрямилась, а рядом с поплавком, шумом и снопом брызг плеснулся полуметровый крок. Аист Марабо подошел совсем близко и азартно вытянул шею, вглядываясь в воду. Но речная рептилия уже ушла на дно, где ее не достать. Удивительно, но на противоположном берегу в камышах плавали обычные утки, которые не сильно боялись крокодилов, воспринимая их, скорее всего, как заменители обычной речной щуки. Впрочем, щуки здесь тоже водились. Дмитрий вздохнул и стал складывать удочку. Несмотря на всякую неведомую живность, в речке можно было купаться без опаски крокодилы слишком мелкие, чтобы нападать на человека, да и немного их. Марабу очень хорошо регулирует чистоность рептилий. Но главный улов должен быть не на речке, а на поляне, когда наступит ночь, время призраков. Капитан сложил с Настей чехол, а развернувшись, увидел в десяти шагах от себя Аврору. Девушка сидела на поваленном стволе, будучи в полной броне и с мушкетоном на коленях, а в руках – сжимала тот самый охотничий арбалет, которым обычно стреляла по мышам. «Не стоит беспокоиться, я вооружен», — тихо произнес капитан, присев и подняв карабин вместе с полотенцем. «У меня долг хранить ваш уме...» Аврора остановилась на полуслове, поджала губы, посмотрела на свое оружие, потом подняла взор на речку с увлеченным рыбалкой аистом и закончила фразу немного неровным, словно сомневающимся голосом. «Вас диди...» -ди". Дмитрий улыбнулся. «Это было весьма забавно, но в то же время по-средневековому и с учетом отношений между сословиями, вас и ласковым сокращенным именем». Девушка замолчала и повернула голову на полоборота, прислушиваясь к шагам за спиной. Вскоре на берег вышел ее братец, несущий большую коробку земного чая-ассорти. Баронет встал на берегу. Достал из коробки пакетик, поднес к носу и неспешно принюхался, наслаждаясь ароматом. Даже глаза закрыл от удовольствия. «Ой, клубника с ароматом сушеных листьев. Обожаю!» «И если правильно понимаю, сир Дмитрий, у вас на родине этими листьями все увлечены настолько, что совершенно не представляют, как без них жить. Когда был в лавке при вашей цитадели, очень многие покупали». Капитан ухмыльнулся и кивнул в знак согласия. «А этот аромат я не знаю», — удивленно приподнял брови баронет, когда достал другой пакетик. Дмитрий протянул руку. Когда Максимилиан передал чай, тоже понюхал. «Это ананас». «Чудно! Обязательно надо будет попробовать свежий и сочный. Кстати, у вас удица». Капитан кинул взгляд на поплавок. Тот действительно несколько раз дернулся, а потом ушел под воду. Землянин быстро подсёк и потянул. На леске повисло нечто похожее на большого, примерно на килограмм весом серого тритона. «Блин!» – выругался капитан по-русски. Подхватил неудачный улов и принялся отцеплять, но не получалось, потому как амфибия заглотила крючок до самой задницы, хуже, чем голодный ёрш. «По вашему тону я понял, что вы недовольны?» – с лёгкой улыбкой проговорил Максим Ильян, глядя на улов. «Зря». «Очень вкусный, если обжарить в масле с морковью и луком». Дмитрий замер, тоже уставившись на амфибию, которая начала усиленно дергаться и изворачиваться. «Землянин не ожидал такой пройти и чуть не выпустил амфибию. Но раз говорят, что вкусно, значит вкусно. Лягушек же едят. В конце концов, прогрессор он или нет? А раз так, надо попробовать. Не тухлятина же». А Максимилиан как-то нехорошо, с ощущением заискивания улыбнулся и заговорил неимоверно мягким голосом. «Ваша милость, не мог не заметить, как вы смотрите на мою сестру, и она, смею вас заверить, тоже на вас поглядывает, и особенно ярко, когда вы приняли в свою ладонь ее руку, но воспитание не позволит ей переступить через себя». Баронет снял с головы шляпу и, не выпуская из левой руки коробку с чаем, сделал шляпный пируэт и поклон. «Посему, смиренно прошу, не для себя, а для своей ненаглядной сестры, окажите чести и объявите, что согласны быть мужчиной ее сердце Пусть и без надежды на большее, но наполните ее душу верой в себя и вдохновите на подвиги». «Ро-ро, заткнись!» — сдавленно прошепела Аврора «Покраснев, как вареный рак». Дмитрий нахмурился и замер. «Пришлось приложить усилия, чтобы напомнить себе, что он барон, здесь так принято». «Более того, быть признатной знатной особе – это получить более высокий статус. Это как на земле». «Знатная дама во всеуслышание разрешила рыцарю вершить подвиги в свою честь, и значит, он лучше из равных». «Или, например, императрица пригрела на груди простолюдина». «Он отныне дворянин вместе с сопутствующими этому личными связями в виде доступа к кругу избранных». «Но не обжечься бы на минном поле интриг и религиозных мировоззрений». «А еще землянин понимал, что имеется какая-то несостыковка». «Вот прям все нутро вопило об этом». «Ваша милость, мы будем польщены вашим согласиям». «А если откажете, забудем разговоры и клятвенно пообещаем, что никто о нем не узнает» продолжал избиваться словесным мёдом Максимилиан. Стоящая рядом с ним Аврора несколько раз демонстративно кашлянула, а потом схватила братца под локоть и потащила в сторону. Там за кустами что-то долго нашёптывало на ухо. Когда вернулись, красными от смущения были уже оба. «Право дело, неловко вышло!» Потупив взор, словно нашкодивший школьник, пролепетал баронет. «Очень неловко, но я хотел как лучше!» Пока баронет извинялся, девушка, как и подобает рыцарше, неспешно опустилась перед знатным мужчиной на левое колено и виновато потупила взор в ожидании прощения за глупости. Дмитрий набрал в легкие воздуха и задержал дыхание. Говорить начал только через несколько минут. При этом слова давались нелегко. Приходилось их буквально выдавливать из себя чего же, дорогой друг, ваша просьба вполне осуществима. Более того, думается, все уже осведомлены о произошедшем». Максимилиан натужно улыбнулся и неуверенно глянул на сестру. Та пожала в ответ плечами. «Смею заверить, что никто ничего не знает», – осторожно проговорил баронет. Дмитрий прикусил губу и тихо уточнил. «А до меня дошли слухи, что мы изрядно переусердствовали, и нас было слышно издалека». Максимилиан тут же приложил руку к груди и изобразил из себя полнейшее изумление. «Ваша милость, я лис. Во мне частичка лисьего духа. Я бы непременно услышал. А уж если я не услышал, то, смею заверить, никто не слышал. И даже ваш дуэнь я все время был при сестрице Стефани». «Ну, прапор, падла. Ну, шутник хренов!» Выдавил из себя капитан по-русски, чувствуя, как кровь прилила к лицу». «Этот засранец попросту взял на понт. Еще ящик водки требовал. Но я над тобой тоже сейчас пошучу». Дмитрий скрипнул зубами и так стиснул кулаки, что чуть не раздавил ни в чем не повинную амфибию. Хотя, казалось, еще немного, и между пальцев кишки полезут. «От пройдоха!» — тихо повторил Дмитрий на местном языке, глянув на девушку. «Кто?» — не поняла баронета. «Дуэнья!» Проговорил капитан с просыпающимся азартом, и в голове уже созрела идея. «Как говорится, прогрессор ты или где? Неужели нельзя участвовать в изучении особенностей культуры на практике? Наверное, так и придется писать в объяснительной на имя генерала». А потом он сделал глубокий вдох и произнес «Я буду официальным мужчиной вашего сердца». Аврора, только что стоявши на коленях с обреченным видом, радостно взвизгнула, подскочила на ноги, оставив оружие лежать на траве, и, припевая какую-то быструю песенку, похожую по ритму на польку, закружилась по полянке у речки. При этом чуть не сбила с ног опешившего братца. «Стой! Отпусти!» — вырвалось у Дмитрия. Никогда не бывавший в подобной ситуации землянин он даже немного растерялся. «Это же он должен носить барышню на руках!» «А получается, совсем наоборот!» «Хватит!» — проговорил капитан, когда ноги твердо встали на землю, и добавил. «Нам еще призрака ловить, но сперва приготовлю подарок для дуэньи». Золовеще улыбнувшись, протянул капитан и медленно пошел в сторону лагеря. «Призрака непременно поймаем вашими...» диди -ди снова поправившись, проговорила Аврора. Пока шли, капитан сканировал глазами пространство, подмечая, кто где есть и чем занят. Искомый прапор нашелся возле кареты, разогревающим консерву из пайка с помощью таблетки сухого спирта. Ветер нес неприятный запах твердого горючего на капитана и сопровождающих его Аврор и Максимилиана, и оттого они морщились. Дмитрий остановился перед каретой, держа в руках жирного, скользкого и весьма увесистого тритона. Прапор над чем-то хмыкнул, неспешно встал и потер руки о небольшую тряпку, которую снял с оглобли. Дмитрий вздохнул и еще сильнее сжал губы. «Слушай, я никак не могу взять в толк, мы в одной лодке или нет?» «Ты о чем, командир?» Нахмурился Сизов, переводя оценивающий взгляд то на капитана, то на рыжую телохранительницу. «Обо всем!» Прапор приподнял брови, изображая полное непонимание ситуации. «Вроде бы ровно было, а тут на тебе, лови гранату!» Тем временем на поляне воцарилась тишина. Солдатки замерли. А десяток секунд спустя послышались многочисленные шепоточки. Впрочем, не важно, как поступил бы землянин, важно, что сделает знатная особа. И чтоб не уронить авторитет в глазах местных, надо по местному и поступать. Поэтому Дмитрий, ровно как наставлял перед дорогой дядюшка, изобразил напыщенную кинозвезду. То бишь губки бантика и подбородок задран выше некуда. А затем громко и даже противно произнес – «Леди Виолетта, всыпьте этому простолюдину 10 полетей!» Рыцарка, недолго думая, отрывисто свистнула и указала на двух здоровенных девах. «Э, командир, ты чего?» опешил прапор. Когда солдатки подхватили стаканыча под локти, попытался вырваться, но силы были неравны. «Чё за прикол? Вообще не смешно!» По спине или ниже, деловито уточнила Виолетта, отряхивая руки от пыли. «Пониже!» — кивнул Дмитрий. «Командир, это превышение полномочий!» «Переживу», ехидно ответил капитан. «Командир, я же так, шутку, не надо!» «Очень даже надо, потому как бить ее определяет сознание», ответил Дмитрий, переиначенный цитатой старого доброго Карла Маркса. Солдатки сноровисто, словно только и делали, что по крестьян на завтрак, обед и ужин, распластали прапора мордой на траве. А дына, тяжелая, придавила коленом, вторая стянула штаны до колен, а затем зафиксировала ноги, стиснув лодыжки. «Была бы хрупкая барышня, землянин бы вырвался, но здесь тяжелая боевая баба, не боящаяся пойти с пикой на чужой строй и способная остановить быка». «Командир, блин, не надо!» — орала хрипший зов, сверкая голым задом. Матерая сержантка неспешно сняла с пояса бич, каким подгоняет скот, и замахнулась. «Я передумал», — произнес Дмитрий, но солдатка словно не услышала и над поляной пронесся сухой, похожей на выстрел удар бича. «Мамочки!» — заорал прапор. И только тогда сержантка опустила орудие пыток и посмотрела на капитана. «Ваша милости простите великодушно, я туга на правое ухо. Когда-то мушкет в руках разорвала. Вы что-то сказали?» Дмитрий кивнул. А сам закрыл лицо ладонью, сдерживая смех и пряча улыбку. И лишь Сизову было не до смеха. «Твоя тварь тебе и копать!» С улыбкой произнесла Аврора, протянув легонькую-прилегонькую холомарскую лопату девчонке-подобрашке. Новый вечер еще не накрыл землю сотканным из тьмы одеялом, но уже перевалил за третью четверть дня. А северный край небо вспучился большими темными облаками. «Разрываемыми частыми молниями». Оно часто так бывает. Стоишь на сухом, а всего в десяти шагах небо роняет воду сплошной стеной. В сторонке стоял, разбирая и начищая оружие злой и высеченной дуэнья баронского племянника. Всего-то один удар, а криков было, словно кожу снимают. Девчонка хмыкнула носом и тут же схватила лопату. И принялась рыть. «Да не так!» Тот же закричала Аврора, задрав руки и закатив глаза. О, небесная пара, вразумей эту клопыху. Подобрашка замерла и насупилась, не понимая, что делает не так. Ты не грядки перекапываешь. Надо сделать канавку вокруг стоянки. А! протянула девчонка и с усердием вгрызлась в дёрн. В разные стороны полетели клочки травы и комья земли. Остановись, безумная! снова воскликнула Аврора и выхватила из рук девчонки черенок. «Не надо рыть крепостной ров, иначе до утра не успеешь. Хватит и половина ладони». «А, поняла, что пепел лег. Слава небесам!» Взмолилась Аврора и перевела взгляд. Давно обсудив порку, солдатки занимались обычными вечерними делами. Ухаживали за скотом, варили на костре похлебку, чистили, шили, точили. И при этом так получилось, что поляна разделилась на три части. Первая — скотная. Вторую занимала эта напыщенная дура Виолетта, сидящая у костра на табурете. А сразу две ее приспешницы расчесывали и складывали в боевые косы длинные черные волосы. А еще одна натирала до блеска шлем. Впрочем, если эта гена вообще умеет хоть что-то, кроме как пороть беззащитных и ходить сиськами на показ и примерять перья на шляпе, то не мудрено, что шлем ржавеет. Аврора вздернула нос и отвернулась. А на третьей части поляны расположились халумари и мими. Удивительно, но сестрица Стефани тоже поставила свою повозку рядом с пришлыми, и теперь, поставив под открытым небом складной секретарь, с легким шелестом выводила на бумаге письмо. У ног монашки рядом с большой банкой лечебной мази, которой мазали раненый зад баронского дуэньи, стояли клетушки с почтовыми соколами и корзина с черепашками». Монашка очень любила ремесло письма и гордилась грамотностью. Это было видно потому, что даже посреди чистого дня поставила на край секретера старательно отполированное медное зеркало, отражающее свет на бумагу, чтобы было еще ярче. По высунутому от усердия языку и беззвучно шевелящимся вслед за сложными словами губам. По расписной чернильнице и перьям, одни из которых рабочие, а другие яркие, красивые и неиспользуемые, хотя вполне годные. «А дальше что?» – тихо спросил Дмитрий, с интересом наблюдающий за копанием канавок. Аврора самодовольно выпятила грудь и положила ладонь на эфир шпаги. «Дальше мы посыпаем канавки пеплом». «Почему нельзя просто в траву?» «В канавках лучше. Так пепел не разлетается по ветру и не теряет силу под дождем». Дмитрий ухмыльнулся чему-то и глянул на своего дуэнью, который усердствовал с холумарским ружьем, разбирая и меняя разные детали. «То есть он так и будет лежать белой тропкой?» «Да», — ответила Аврора и перевела взор на дуру Виолетту. «С удовольствием проткнула бы ей брюхо прямо сейчас. Но ну, нельзя. Обещала же отложить дуэль до возвращения. А слово «держать надо». Дмитрий снова чему-то улыбнулся и потрогал носком обуви вывернутый наизнанку дерн. «И как нам поможет сплошная линия? Ведь такая же была и раньше. Ваша милость, увидите», — с прищуром и улыбкой проговорила Аврора. «Не рассказывать живи замысел сразу, да и духи могут подслушать». Вместо этого девушка сняла с себя теплый фамильный плащ, подошла к баронскому племяннику и осторожно положила на плечи. «Вам, верно, холодно, ваша милость?» Не дожидаясь ответа от немного растерянного барона, собралась силами и осторожно подняла, прислонившись грудью к его спине. Переступить через чины и титулы, когда они их непрерывно вдалбливали в голову еще с тех пор, как руки смогли держать еще детскую, выточенную из дуба шпагу, это не шутка. От поступка сердце заколотилось, гулко отзываясь в висках. При этом Аврора уловила брошенный в их сторону и полный негодования взгляду Эни. И почему-то очень хотелось по-детски высунуть язык и показать Виолетте, чтобы ущемить ее горделивость. «Ведь баронета до да вульпа не из грязи вылеплена!» Девчонка рыла, Аврора стояла и наслаждалась триумфом. Одновременно с этим ей казалось, что ощущала прикосновение к спине младшего барона прямо сквозь доспех. После того, как он прогнал тварь в гнилом пересняке и, не раздумывая, кинулся спасать неблагодарного дуэнью от дракона, Дмитрий не воспринимался как баронский племянничек, живущий в высокой башне и вздыхающий над скудоумными и слащавыми песенками глупыми на стрельке, а именно как барон-младший. Аврора прикрыла глаза, вдыхая запах холумарского благовония, коим Дмитрий поливал себя даже среди дороги, а также аромат чистой, выстиранной и выполосканной в чуждых зельях сорочки. Зелья несли частичку далеких краев с их чуждыми цветами и деревьями. Лишь отдаленно похожими на те, что произрастают в пределах королевства А еще от него пахло так, как не пахнет от изнеженного юнца Порохом и ружейным маслом Сам же Дмитрий почему-то замер, а тело его напряглось, словно вот-вот нахохлиться Я чем-то не угодил, диди Барон-младший повел шеей, шумом и протяжно вздохнул Я просто не привык, леди Аврора, в наших краях все не так У нас мужчины сильнее и больше женщин, и по нашим обычаям я должен накинуть на вас плащ». И снова сверкнул косой взгляд Дуэнни. Но Аврора не была бы собой, если бы не решила сделать глупость. Девушка медленно развернула молодого барона к себе лицом, а затем встала на левое колено, глядя на халумари снизу вверх. «Накидывайте». Дмитрий улыбнулся, но воздражению плаща не было суждено сбыться, ибо Аврора... Краем глаза заметила, как девчонка-подобрашка воткнула лопату не там, где полагается. «С вашего позволения», — проговорила баронета и встала. «Довольно. Круг не должен быть замкнут». Баронета подошла к сельской ведьмочке и ткнула носком сапога в землю. «Рой до этого места, чтобы не было ровной, как древко копья». «Так это же внутрь, госпожа!» — удивилась девчонка, озирая проделанную работу. перечешь возмущенно вспыхнула Аврора, положив руку на Эфес Клинка. И даже подумала, что надо к мечу за пояс затыкать плетку, чтобы учить повиновению крестьянок. Не все же с ними с наставлениями. Вот ее саму в детстве матушка порой секла розгами. Особенно, когда с девчонками с соседнего имения сожгли сток сена. А подожгли после того, как украли из погреба бутылку вина и бычка с колесницы из телятни. И в орденской школе пороли за опоздание чрезмерно дерзкие речи. «Нет, госпожа!» Тут же быстро закачала головой ведьмочка. «Я из любопытства!» Аврора уже собралась ответить, но заговорил сир Дмитрий. «Я, кажется, понял. Получаем лабиринт из пепельных линий, а когда нечесть проходит, перекрываем выход». «Да, ваша милость, перекрываем. А что такое лабиринт? Это ловушка такая». Авроре сие слово было незнакомо. Дмитрий замер на некоторое время, а затем стал быстро и извилисто водить рукой, словно хотел показать петляющего по лесу зайца. «Это куча кривых дорожек, когда сложно найти выход» как крепость с ловушкой», — вывела умозаключение Аврора и добавила. «Враг вбегает в ворота, а там вторая стена, и проход вдоль нее длинный, как кишка. Когда врага набьется достаточно, опускается входная решетка, а ворота на второй стене заперты, и враг оказывается в каменном мешке не войти, не выйти, ни дальше, ни назад. И по стенам стрелки стоят, и даже мужички с камнями в руках. Но там стены каменные, а здесь из пепла». Дмитрий кивнул, ухмыльнулся и поглядел на девчонку-подобрашку. «Но для ловушки нужна приманка, верно?» – уточнила Афрора. Широко улыбнулась и выразительно посмотрела на сельскую ведьмочку. Подобрашка растерянно замерла и засопела. Но вскоре ее брови медленно сошлись к переносице, заиграли желваки и в глазах, словно в осином гнезде, зашевелились искорки безумной решимости и отчаяния, которое бывает только у тех, кто уже нечего терять я готова госпожа севшим голосом проговорила девчонка потом кашлянула и повторила чище и громче я готова тогда копай я буду ставить колышки откуда и до куда а ты ковыряйся к ночи должны засыпать канавки святым пеплом а тебя посадим в конце этого лабиринта но кроме прочего надо будет в стороне сделать небольшой засадный круг чтобы зайти за спины твари и запечатать ловушку «А чтобы запереть, надо быстро засыпать святым пеплом заранее вырытую канавку, чтобы получилась сплошная линия, а можно двойную сплошную». Тихо спросил Дмитрий, который достал свою волшебную коробочку и ходил с ней так, словно с наполненной до края чашей, и боялся ту пролить. И на ближние сторон коробочки виднелись девчонка, канавки и стоянки. Да так, словно коробка с одной стороны прозрачна, а с другой нет. «Двойную?» – переспросила Аврора, не поняв сказанного зачем при этом сидящий в стороне дуэни почему-то хрипло засмеялся и добавил впервые заговорив после порки Хе -хе -хе -хе, и кирпич на выходе чтоб уж точно зачем кирпич снова спросила аврора глянув на землю кирпич не нужен не обоженный не сырец он только мешает дмитрий качнул головой и засмеялся словно над хорошей шуткой заставив девушку насупиться От же блин! Мелькнуло в голове у капитана. Наступил на грабли, где не ждал, и теперь надо выкручиваться. Возомнил себя великим прогрессором и забыл простую вещь, что местные не знают даже элементарных земных вещей. Дмитрий не удержался и озадаченно почесал затылок, немного сдвинув берет на лоб, одновременно глянув на прапора. Сизов шмыгнул носом и наклонился к оружию, всем видом изображая, что не при делах. И если правильно понял, то он сейчас дорабатывал помповый дробовик под укороченный вдвое патрон. Говорят, подобную схему применяют разные мафиозные группы Латинской Америки для городских боев, когда нужно запихать в трубчатый магазин побольше боеприпасов. А в условиях пальбы почти в упор количество пороха можно снизить. Что не лишено логики. Ведь нечисть импульс свинцовой дроби не критичен, в отличие от количества всаженного в нее серебра. Прапора решился на такие переделки после стычки с призрачными зверями в гнило березняке. Впрочем, и сам Дима пришел к выводу, что чугунную волшебную палочку нужно попробовать запаять в кустарных условиях, ибо пригодится. А что до баронеты! Капитан вздохнул и достал из кармана смартфон и отобразил картинки из стандартного набора. Автомобильную дорогу, перекресток со знаком и светофором, тупик с кирпичом. Ро-ро, взгляните на это, и вам станет ясно. «Я уже видела такой черный лед на аллеях вашей цитадели». Негромко проговорила Аврора, разглядывая фотографию с асфальтовым покрытием. Но когда на картинке появилась магистраль с белой разметкой, криво улыбнулась. «Это и есть двойная сплошная? А зачем она?» «Ее запрещено пересекать». «Почему запрещено? И почему она не поперек дороги, а вдоль?» Дмитрий усмехнулся, мол, «Это же очевидно» а потом замер с кривой улыбкой и приподнятыми бровями, потому что опять попался в ловушку прогрессоров. Это ему очевидно. А чтобы объяснить средневековой жительнице, придется потратить не один день, потому что для нее понятия «дорожный поток» и правила дорожного движения эфемерны и весьма далеки от понимания явления. У них нет столько телег на одной улице, и даже если обоз состоит из сотни повозок, все они движутся ужасно медленно и в одном направлении. «Не зря же старое слово «поезд» изначально и понимало под собой вереницу телег одного обоза. Это уже потом словечко приклеилось к железнодорожному составу». Дмитрий снова вздохнул, недовольный сам собой. «Сложно будет донести до «Авроры» про светофоры и дорожные знаки приоритета. Местные жители определяют, кто кому уступает дорогу по фамильным гербам, гильдейским знаком или размеру кулака возницы». А знатным госпожам Реверса и родовитым муженятам, да, им автомобили, низшие сословия вообще будут не указ. И под кирпич знать не попрет, только если там будет стоять Королевская гвардия. А через двойную сплошную, если она будет бетонная в метр высотой. Нет, понятно, что некоторые земляне и землянки на черных тонированных или напротив белых заниженных легковушках тоже пытаются вернуться в средние века. Но на матушке Земле это единичные случай Здесь же принципиально другой мир. Здесь глобально рулит цветовая дифференциация штанов и двойное приседание с громким и протяжным ку, похожим на звуки оргазма от созерцания величественной знатной особы. А затем следуют тихие, но полные ненависти плевки на неуспевшие остыть среды. Потому-то прогрессоры и не любят местную столицу, предпочитая уютные провинции. В провинциях проще и легче. К тому же и земные, и местные провинции как-то ближе друг к другу. В общем, землянам повезло оказаться рядом с Киренборгом, а не Коруной. «Это сложно, леди Аврора», — проговорил в итоге Дмитрий. А дальнейшие его слова перебил громкий протяжный крик «Дракон!» «Опять?» — выругался капитан и резко обернулся. «Неправда, дракон!» Громадная крылатая ящерица шла на бреющем полете, касаясь хвостом полевых трав. И шла прямиком к стоянке отряда «Да что ему надо?» Заорал прапор, начав быстро собирать дробовик А над поляной, пробиваясь через гомон светящихся солдаток Взволнованное мычание бычков и истеричное блеяние овец Пронесся громкий и немного хриплый крик «Ледивяли ты!» «Скот в середину! Пикетовь!» Солдатки похватали длинные копья и стали сбиваться в строй «Надо отдать должное, делали они это профессионально» «Ваша милость, Диди, в середину! Только там можно уберечься! Поодиночке дракону нет шансов противостоять!» Прокричала почти над духом Аврора и бесцеремонно, может, даже излишне бесцеремонно схватила Дмитрия под локоть и потащила к строю. «Но сейчас действительно было не время для миндальных нежностей!» «Сейчас бы гранатометали зенитку!» Бурчал прапор, хромая в сторону солдаток, время от времени шипя и хватая за отстеганный зад. Следом быстро пробежала, словно олегконогая Лань и сестрица Стефани. Вскоре Дмитрий оказался прижат к спинам наемниц, чувствуя, как его держит непривычно сильная для женщины рука Авроры. А рядом возник взволнованный Максимилиан. Барон даже привстал на цыпочки, пытаясь разглядеть происходящее. «Я ничего не вижу! Что там, руро «Молчи, мими, не мешай!» – огрызнулась на брата баронета. А дракон тем временем замахал крыльями, гася скорость – а затем коснулся грунта задними лапами и стал часто-часто перебирать ими, как садящийся на воду лебедь. В итоге этот «Боинг» сказочного мира припарковался, уперевшись сгибами крыльев в землю всего в 10 метрах от лагеря. Что-то толкнуло Дмитрия в спину. Благо, что упасть было попросту некуда, как в переполненном вагоне метро. Рядом совсем не по этикету ругался Максимилиан. «Это бычки бьются в страхе. Можем не удержать, разбегутся по полям». Процедила Аврора, которой тоже досталось «Держать строй! Держать скот!» Орали на перебой Виолетта и сержантка Сквозь ругань солдаток и мычания коров Послышался голос сестрицы Стефани, читающей молитву «О, Таурисос, не зайди до стада твоего!» Пела монашка, и сквозь шум начал пробиваться медленно нарастающий гул Совсем как тогда, когда в границу светораздела влетела повозка Максимилиана, и ее пришлось останавливать. Гул был мерный, трансформаторный, и чем громче становился, тем тише вели себя животные. Жаль на дракона это не распространялось. «Что там?» — тоже попытался выглядывать из-за спин солдата капитан. «Стоит, смотрит, выбирает. В строю возник небольшой зазор». И Дмитрий смог разглядеть, как сказочное создание неспешно наклоняло голову то в одну сторону, то в другую, а потом вытянуло шею и шумно принюхалось. «Держать строй!» Завопила Виолетта, когда чудовище одним рывком пересекло недоделанный светораздел и схватило зубами что-то в одной из телек. Казалось бы, выбор очевиден. Там и клетки с живой птицей, и мешки с копченым мясом, но дракон выудил из общей кучи совсем несъедобную вещь. Небольшой, полированный до зеркального блеска кулачный щит с начищенными и потому похожими на золото латунными накладками на нем. Опустив находку на траву, дракон ее придирчиво оглядел, несколько раз ткнул мордой и лизнул. А потом, довольный, утробно замурчал, как заводящийся тепловоз. Подхватил щит передними лапами, развернулся и начал отходить от лагеря, подбирая подходящее местечко, то есть выруливая на взлетную полосу. «Э, это мой щит!» — закричала Виолетта, но дракон, разумеется, даже не глянул на орущую женщину. «Да чтоб ты подавился!» Аж подпрыгнув на месте, бросила рыцарка, проклятия вдогонку крылатому монстру. «Бешеный, что ли?» — прошептал Дмитрий. Он несколько раз видел, как больные ежи, коты и лисы кидались на яркие, но совершенно несъедобные вещи. И это было плохо. Бешеный дракон может причинить очень и очень много бед. В гнездо понес. Проговорила Аврора, наклонив голову почти к самому уху капитана. «Зачем?» Попытался повернуть голову и посмотреть в лицо девушки дмитрий «Это дракон-мужчина. Сама не видела, но в орденской школе говорили, что драконы так украшают гнезда. Они как коршуны, у которых чем больше украшений, и чем они ярче, тем больше силы. А еще, говорят, в гнездах драконов много золота, серебра и самоцветов. Трофеи, значит, собирает», — проговорил капитан и добавил. «Ха, «Тоже мне коллекционер. Лучше бы марки собирал». Пока перешептывались, дракон оторвался от земли и на бреющем полете обогнул небольшой, расположенный в километре от стоянки, березовый колок. По идее, крылатый засранец должен набрать высоту и умчаться на свой аэродром. Но горизонт был чист, а вскоре откуда-то из-за колка донесся протяжный рев, намекая, что дракон там. «Да нет!» — тоскливо протянул капитан. «Он же совсем рядом сел. И какой дуб выдержит этот вертолет?» Некоторое время все молча глядели на верхушки деревьев, но было тихо. А когда стоящая рядом сестрица Стефани закатила глаза и стала молча оседать, волшебный трансформаторный гул оборвался, а крупный и мелкий рогатый скот тут же замычал и заблеял, словно отошел от наваждения. Аврора едва успела подхватить монашку под локоть. «Уходить надо!» — проронила Виолетта. Она подняла кулак и громко свистнула, привлекая внимание солдаток. «Остаёмся», — проговорил Дмитрий. «Ваша милость», — тихо переспросила рыцарка, недоверчиво посмотрев на капитана. «Мы остаёмся», — отчуканил землянин, выдержав взгляд на ёмницы. «Но он нас сожрёт!» — указав в сторону колка рукой, продолжала упираться Виолетта. Рыцарка едва сдерживала, чтобы не повысить голос. «Не сожрёт!» — был бы голодный, унёс бы дичь, а не блестячку. «К тому же нам надо завершить поимку твари!» «Да кому эта тварь нужна?» Тут же взорвалась рыцарка, откровенно нарушая субординацию. «Скормить ей девчонку, и дело будет сделано! Нужно всего так привязать к дереву!» «Как белоснежку!» — ухмыльнулся за спиной прапор. Дмитрий глянул под ноги. Затем, нарочито, неспешно и небрежно освободился от хватки, закипающей от гнева Авроры, подошел к рыцарке вплотную и, задрав лицо, процедил. «Тварь нужна мне, и мы останемся!» «Все равно против такого врага самое опасное время — это на ночном марше. В темноте мы не успеем его заметить. К тому же наверняка растянемся и не сможем вовремя сбиться в строй. А лучше переночевать здесь. Мы просто подготовим лагерь, я подскажу как». «Ваша милость умеет биться с драконами?» Язвительно проронила виолета и тут же перевела взгляд на Аврору, которая начала доставать клинок из ножен. «Наша милость умеет пользоваться мозгами» произнес в ответ капитан и ухмынулся. Виолетта закатила глаза и недовольно засопела, а потом развернулась и стала раздавать тумаки солдаткам. «Что встали, куры-пустоголовые? Живо готовим лагерь к ночи!»